Лев Николаевич Толстой Два старика Иоанн, глава 4, стих 19. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Стих 20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Стих 21. Иисус говорит ей, Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Стих два. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Стих 23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Собрались два старика богу молиться в Старый Иерусалим. Один был богатый мужик, звали его Ефим Тарасыч Шевелев. Другой был небогатый человек, Елисей Бодров. Ефим был мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черным словом весь век не ругался, и человек был строгий и твердый. Два срока проходил Ефим Тарасыч в старостах и высадился без начета. Семья у него была большая, два сына и внук женатый, и все жили вместе. Из себя он был мужик здоровый, бородастый и прямой, и на седьмом десятке только стала седина в бороде пробивать. Елисей был старичок, не богатый, не бедный, хаживал прежде по полотничной работе, а под старость стал дома жить и водил пчел. Один сын в добычу ходил, другой дома. Человек был Елисей добродушный и веселый. Певал и водку, и табак нюхал, и любил песни петь. Но человек был смирный, с домашними и с соседями жил дружно. Из себя Елисей был мужичок невысокий, черноватенький, с кручавой бородкой и по своему святому Елисею-пророку с лысиной во всю голову. Давно пообещались старики и сговорились вместе идти. Да всю Тарасычу недосуг было, не перемежались у него дела. Только одно кончается, другое затевается, то внука женит, то из солдатства сына меньшего поджидает, а то избу затеял новую класть. Сошлись старики праздником, сели на бревнах. «Что ж», — говорит Елисей, — «когда оброк отбывать пойдем?» Поморщился Ефин. «Да погодеть!» — говорит. «Надо! Год нынче мне трудный вышел!» Затеял я эту избу класть, думал, что-нибудь на сотню накину, она уж в третью лезет, и то все не довел. Видно уж до лета. На лето, коли Бог даст, беспременно пойдем. На мой разум, говорит Елисей, откладывать нечего, идти надо нынче, самое время, весна. Время-то время, да дело расчата, как его бросить? Разве у тебя некому? Сын дела поделает. Как поделает-то? Большак-то у меня ненадежен, зашибает. Помрём, будут жить и без нас. Надо и сыну поучиться. Так-то так, да все хочется при своем глазе дело свершить. Эх, милый человек, дел всех никогда не перевершишь. Вот на меднись у меня бабы к празднику моют, убираются. И то надо, и другое. Всех дел не захватят. Старшая сноха, баба умная, и говорит... — Спасибо, — говорит, — праздник приходит, нас не дожидается, а то, — говорит, — сколько б не делали, всего б не переделали. Задумался Тарасыч. — Денег, — говорит, — много извел я в эту постройку, а в поход тоже не с пустыми руками идти. Деньги немалые, сто рублей. Засмеялся Елисей. — Не греши, — говорит. Ком, твой достаток против моего в десять раз, а ты про деньги толкуешь. Только скажи, когда выходить. У меня и нет, да будут. Ухмыльнулся и Тарасыч. Видишь, богач какой объявился, говорит. Где же возьмешь-то? Да дома поскребу и наберу сколько-нибудь. А чего не хватит? Ульев с десяток с выставки соседу отдам. вдо уж просит. Раевщина хорошая будет, тужить будешь. — Тужить? Нет, кум. В жизни ни о чем, кроме о грехах, не тужил. Дороже души ничего нет. — Оно так. Да все не ладно, как по дому неуправка. — А как у нас по душе-то неуправка будет, тогда хуже. А обреклись — пойдем. Право, пойдем. И уговорил Елисей товарища. Подумал, подумал Ефим. На утро приходит к Елисею. — Что ж, пойдем, — говорит. «Правду ты говоришь! В смерти да в животе Бог волен! Пока живы да силы есть, идти надо!» Через недельку собрались старики. У Тарасыча были деньги дома. Взял он себе сто рублей на дорогу, двести рублей старухе оставил. Собрался и Елисей, продал соседу десять тюльев с выставки и приплод, сколько будет от десяти колодок тоже соседу. Взял за все семьдесят рублей. Остальные тридцать рублей по дому под у всех обобрал. Старуха свои последние отдала, на похоронки берегла, сноха свои дала. Приказал Ефим Тарасыч все дела старшему сыну. И где сколько покосов взять, и куда навоз вывести, и как избу выделать и покрыть. Всякое дело обдумал, все приказал. А Елисей только наказал старухи, что под проданных ульев молодых особо сажать и соседу без обмана отдать, а про домашние дела и говорить не стал. Само дело мол покажут, что и как делать надо, сами хозяева для себя сделайте как лучше. Собрались старики, напекли домашних лепешек, пошили сумки, отрезали онуч новых, обули бахилки новые, взяли запасных лаптей и пошли. Проводили домашних за околицу, распрощались, и пошли старики в путь-дорогу. Вышел Елисей с веселым духом, и как отошел от деревни, так все дела свои забыл. Только и думки у него, как бы дорогой товарищу угодить, как бы кому грубого слова не сказать, как бы в мире и любви до места дойти и домой вернуться. Идет Елисей дорогой, и все сам про себя молитву шепчет, либо жития, какие знает, на память твердит а сойдется на пути с человеком или на ночлег придет, со всяким норовит как бы по обойтись, да по-божье слово сказать. Идет, радуется. Одного дела не мог сделать Елисей. Хотел бросить табак нюхать, и тавлинку дома оставил. Да скучно стало. Дорогой дал ему человек. И нет, нет, отстанет от товарища, чтобы его в грех не вводить, и понюхает. «Идет и Ефим Тарасыч хорошо». Твердо, худого не делает и пустого не говорит. Да нет у него легкости на душе. Не выходит у него из головы забота про домашнее. Все поминает, что дома делается. Не забыл ли, чего сыну приказать, и так ли сын делает. Увидит по дороге, картофель садят или навоз везут. И думает, так ли по приказу его сын делает. Так бы, кажется, вернулся и все бы показал и сам сделал. Едет Ефим один тем же путем. Стал к дому приближаться. одеть напала на него забота. Как без него дома живут? В год, думает, воды много утечет. Дом целый век собираешь, а разорить дом недолго. Как-то без него сын дела повел, как весна вскрылась, как скотина перезимовала. Так ли избу выделали? Дошел Ефим до того места, где он за прошлый год расстался с Елисеем. Народу и узнать нельзя. Где за прошлый год бедствовал народ, нынче все достаточно живут. Родилась хорошо в поле, поправился народ, и прежнее горе забыли. Подходит вечерком Ефим к тому самому селу, где за прошлый год Елисей отстал. Только вошел в село, выскочила из охатки девочка в белой рубахе. — Нит, Титка, до нас заходи! Хотел Ефим пройти, да не пускает девочка, ухватила за полу, тащит к хате, а сама смеется. Вышла на крыльцо и женщина с мальчиком, тоже манит. «Заходи, мол, дедушка, поужинать, переночуешь». Зашел Ефим. «Кстати», — думает, — «про Елисея спрошу. Никак в ту самую хатку он тогда и на пицца заходил». Вошел Ефим, сняла с него женщина сумку, умыться подала, посадила за стол, молока достала, вареников, каши, поставила на стол, поблагодарил Тарасыч, похвалил людей за то, что они странников привечают. Покачала головы женщина. «Нам, — говорит, — нельзя странников не привечать. Мы от странника жизнь узнали. Жили мы Бога забыли, и наказал нас Бог так, что все только смерти ждали. Дошли летость до того, что все лежали, и есть нечего, и больны, и помереть бы нам, да наслал нам Бог такого же, вот как ты, старичка. Зашел он среди дня напиться, да увидал нас, пожалел, да и остался с нами». «И поил, и кормил, и на ноги поставил, и землю выкупил, и лошадь с телегой купил, у нас кинул». Вошла в хату старуха, перебила речь женщины. «И сами мы не знаем, — говорит, — человек ли был или ангел Божий, всех, кто любил, всех, кто жалел, и ушел, не сказался и молить за кого Бога не знаем». «Как теперь вижу. Лежу я, смерти жду. Смотрю, вошел старичок, немудрененький, так, лысенький, воды напиться. Еще я подумала о грешной, что шляются. А он вон что сделал. Как увидал нас, сейчас сумочку долой, вот на этом месте поставил, развязал». Вступилась девочка. «Нет!» — говорит. «Бабушка, он прежде сюда поселить хаты поставил сумку, а потом на лавку убрал». И стали они спорить и все его слова и дела поминать, и где он сидел, и где спал, и что делал, и что кому сказал. На ночь приехал и мужик-хозяин на лошади. Тоже стал про Елисея рассказывать, как он у них жил. «Не приди он к нам!» — говорит. «Мы бы все в грехах померли, помирали бы в отчаянии, на Бога и на людей раптали А он нас и на ноги поставил, и через него мы и Бога узнали, и в добрых людей уверовали. Спаси его, Христос! Прежде как скоты жили, он нас людьми сделал. Накормили, напоили люди Ефима, положили спать и сами легли. Лежит Ефим и не спит, и не выходит у него из головы Елисей, как он видел его в Иерусалиме три раза в переднем месте. «Так вот он где!» – думает, – упредил меня. Мои труды приняты, нет ли, а его-то принял Господь. На утро распрощались люди с Ефимом, наклали ему пирожков на дорогу и пошли на работу, а Ефим в путь дорогу. Ровно год проходил Ефим, на весну вернулся домой. Пришел он домой к вечеру, сына дома не было, в кабаке был. Пришел сын выпивший, стал его Ефим расспрашивать. По всему увидел, что замотался без него малый. Деньги все провел дурно, дела упустил. Стал его отец шунять, Стал сын грубиянить. «Ты бы, — говорит, — сам поворочил, а то ты ушел ходить, да еще деньги с собой унес все, а с меня спрашиваешь». Рассерчал старик, побил сына. Наутро вышел Ефим Тарасоч к старости о сыне поговорить. Идет мимо Елисеева двора. Стоит старуха Елисеева на крылечке. Здоровается. Здорово, ком? говорит. Здорово ли, касатик, сходил? Остановился Ефим Тарасоч. Слава Богу, говорит. Сходил. Твоего старика потерял, да слышу, он домой вернулся. И заговорила старуха. Охотница была покалякать. Вернулся, говорит. Кармилец давно вернулся, вскоре после успения никак. Уж рады же мы были, что его Бог принес, скучав нам без него. Работа уж от него какая. Года его ушли, а все голова и нам веселей. Уж и парень так как радовался. Без него, говорит, как без света в глазу. Скучно нам без него, желанный. Любим мы его, уж как жалеем. Что ж, дома что ли он теперь? Дома, родной. На пчельнике Раи огребает. Хорошо, байт, раевщина. Такую бог дал силу пчеле, что старика не запомнит. Не по грехам, байт, бог дает. Заходи, желанный, уж как рад-то будет. Пошел Ефим через сени, через двор на пчельника Елисею. Вошел на пчельник, смотрит, стоит Елисей, без сетки, без рукавиц, в кафтане сером под березкой. Руки развел и глядит кверху. И лысина блестит во всю голову, как он в Иерусалиме у гроба Господня стоял, а над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, как жар горит, играет солнце. А вокруг головы золотые пчелки венец свились, вьются, они жалят его. Остановился Ефим, а старуха Елисеева мужа. Ком, говорит, пришел. Оглянулся Елисей, обрадовался, пошел к ему навстречу. Полигонечку пчел из бороды выбирает. — Здорово, кум! Здорово, милый человек! Хорошо сходил! — Ноги сходили, и водица тебе с Ардана реки принес. Заходи возьми, да принял ли Господь труды? — Ну и слава Боту! Спаси Христос! — помолчал Ефим. — Ногами был, да душой-то был ли, али другой кто? — Божье дело, кум, божье дело! — Заходил тоже я на обратном в хату, где ты отстал, — испугался Елисей, заторопился. — Божье дело, кум, божье дело, что ж, заходи, что ли, в избу, метка принесу. И замял Елисей речь, заговорил про домашнее, вздохнул Ефим и не стал поминать Елисею про людей в хате и про то, что он видел его в Иерусалиме. И понял он, что на миру по смерти велел Бог отбывать каждому свой оброк, любовью и добрыми делами. Шли пять недель старики, домашние лапти избили, уж новые покупать стали, и пришли в хохлатчину. От дома шли, за ночлег и за обед платили, а пришли к хохлам, стали их на перебой к себе люди зазывать. И пустят, и покормят, и денег не берут, а еще на дорогу в сумке им хлеба, а то и лепешек накладут. Прошли так вольно старики сот 7, прошли еще губернию и пришли в неурожайное место. Пускать пускали, И денег за ночлег не брали, а кормить перестали, и хлеба не везде давали, другой раз и за деньги не добьются. Прошлый год рассказывал народ, не родилось ничего, которые богаты были, разорились, все распродали, которые среднюю жили, на нет сошли, а бедняки так или уехали совсем, или помер ходят, или дома кое-как перебиваются, зимой мякину или лебеду ели. Ночевали раз старики в местечке. Купили хлеба фунтов пятнадцать, переночевали и вышли до зорьки, чтоб подальше до жару уйти. Прошли верст десять и дошли до речки. Сели, зачерпнули воды в чашку, помочили хлебца, поели и переобулись. Посидели, отдохнули. Достал Елисей рожок. Покачал на него головой Ефим Тарасыч. — Как, — говорит, — такую пакость не бросить? Махнул рукой Елисей. «Пересилил», — говорит. «Меня грех. Что сделаешь?» Поднялись, пошли дальше. Прошли еще верст десяток, пришли в большое село. Прошли все насквозь, и уж жарко стало. Уморился Елисей. Захотелось ему и отдохнуть, и напиться. Да не останавливается Тарасыч. Тарасыч в ходьбе крепче был, и трудненько было Елисею за ним тянуться. — Напиться бы, — говорит. — Что ж, напейся, я не хочу. Остановился Елисей. — Ты, — говорит, — не жди, я только забегу вон в хатку, напьюсь, живой рукой догоню. — Ладно, — говорит, и пошел Ефим Тарасыч один вперед по дороге, а Елисей повернул к хатке. Подошел Елисей к хатке. Хатка небольшая, мазанная, низ черный, верх белый. Да облупилась уж глина, давно, видно, не мазана, и крыша с одного бока раскрыта. Ход в хатку со двора. Вошел Елисей на двор, видит, у заваленки человек лежит безбородой. худой, рубаха в портки по -хохладски. Человек, видно, лег в холодок, да солнце вышло прямо на него, а он лежит и не спит. Окликнул его Елисей, спросил напиться, не отозвался человек, либо хворый, либо ласковый. Подумал Елисей и подошел к двери. Слышит, в хате дитя плачет. Постучал Елисей кольцом. «Хозяева!» Не откликаются. Постучал еще по Сашком в дверь. Крещенные! Не шевелятся. «Рабы божии!» Не отзываются. Хотел Елисей уж и прочь идти, да слышит, и за двери ровно охает кто-то. «Уж не беда ли какая-нибудь с людьми? Поглядеть надо!» И пошел Елисей в хату. Повернул Елисей кольцо. Не заперто. Отложил дверь. Прошел через сенцы. Дверь в хату отперта. Налево печь. Прямо передний угол. В углу бажница, Стол. За столом лавка. На лавке в одной рубахе старуха простоволосая сидит. Голову на стол положила, а по длине мальчишка. Худой, как восковой весь. А брюхо толстое. Старуху за рукав дергает, а сам ревмя ревет, чего-то просит. Вошел Елисей в хату. В хате дух тяжелый. Смотрит, за печью на кровати женщина лежит. Лежит ничком и не глядит, только хрипит. И ногу то вытянет, то подтянет. И швыряет ее сбоку на бок, и от нее-то дух тяжкий. Видно, под себя ходит, и убрать ее некому. Подняла голову старуха, увидала человека. «Чего, — говорит, — тебе треба? Чего треба? Нема человечи, ничего!» Понял Елисей, что она говорит. Подошел к ней. «Я, — говорит, — раба Божия, на пиццу зашел!» «Нема, — кажу, — нема, — нема чего и взять Иди сюда!» Стал Елисей спрашивать. «Что ж и здорово у вас, а никого нет? Женщину убрать!» «Та нема кого, Человек на дворе помера, а мы туточки!» Замолчал была мальчик, чужого увидал. Да, как заговорила старуха, опять ухватил ее за рукав. «Хлеба! Бабусю, хлеба!» И опять заплакал. Только хотел спросить Елисей старуху, валился мужик в хату. Пошел по стенке и хотел на лавку сесть, да не дошел. И повалился в угол у порога и не стал подыматься. Стал говорить. По одному слову отрывает, скажет, отдышится, другое скажет. «Ибо листь, — говорит, — напало, голодни, ой, с голоду помирают». Показал мужик головой на мальчика и заплакал. Встряхнул Елисей сумку за плечами, выпростал руки, скинул сумку на земь, Потом поднял на лавку и стал развязывать. Развязал, достал хлеб. Ножик отрезал ломать, подал мужику. Не взял мужик, а показал на мальчика и на девочку. И мол, дай. Подал Елисей мальчику. Почуял мальчик хлеб. Потянулся, ухватил ломать обеими ручонками. С носом в ломать ушел. Вылезла из-за печки еще девочка. Уставилась на хлеб. Подал ей Елисей. Отрезал еще кусок и старухе дал. Взяла и старуха, стала жевать. — Вот дыбы, говорит. Принести. Уста запеклись. Хотела, говорит, я вчера ли, сегодня, уж и не помню, принести. Упала, не дошла, и ведро там осталось, коли не взял никто. Спросил Елисей, где колодезь у них. Растолковала старуха. Пошел Елисей, нашел ведро, принес воды, напоил людей. Поели ребята еще хлеба с водой, и старуха поела. А мужик не стал есть, не принимает, говорит, душа. Баба та вовсе не поднималась и в себя не приходила, только металась на кровати. Пошел Елисей на село в лавку, купил пшена, соли, муки, масло, разыскал топоришка, нарубил дров, стал печку топить. Стала ему девочка помогать, сварил Елисей похлебку и кашу, накормил людей. Поел мужик немножко и старуха поела, а девочка с малышком и чашку всю вылезали и завалились, обнявшись спать. Стали мужик со старухой рассказывать, как все это с ними сталось. «Жили мы, — говорят, — и да преж того небогато. А тут не родилось ничего. Стали с осени проедать, что было. Проели все. Стали у соседей добрых людей просить. Сперва давали, а потом отказывать стали. Которые бы и рады дать, да нечего. Да и просить-то совестно стало. Всем должны. И деньгами, и мукой, и хлебом. Искал». Говорит мужик. «Я себе работы. Работы нет. Народ везде из-за корма в работу набивается. День проработаешь, да два так ходишь, работы ищешь. Стали старуха с девчонкой ходить вдаль побираться. Подаяние плохое, ни у кого хлеба нет. Все-таки кормились кое-как. Думали, пробьемся, так до новины. Да с весны совсем подавать перестали. А тут и болезнь напала. Пришло совсем плохо». День едим, а два нет. Стали траву есть. Да травы ляли так, напала на бабу болезнь. Слегла баба. И у меня, говорит мужик, силы нет. И поправиться не с чего. Одна я, говорит старуха, билась. Да и сил выбилась. Без еды ослабла. Ослабла и девчонка. Да и зарабела. Послали ее к соседям. Не пошла. Забилась в угол и не идет. Заходила соседка позавчера. Да увидала, что голодные да больные, повернулась, да и ушла. У нее самой муж ушел, а малых детей кормить нечем. Так вот и лежали, смерти ждали. Отслушал их речи Елисей, да и раздумал в тот же день идти догонять товарища и заночевал тут. Наутро встал Елисей, взялся по дому за работу, как будто сам он их хозяин. Замесился старухой хлеба. Истопил печку. Пошел с девчонкой по соседям добывать, что нужно. Чего не хватится, ничего нет. Все проедено. Ни по хозяйству, ни из одежды. И стал Елисей припасать то, что нужно. Что сам сделает, а что купит. Пробыл так Елисей один день, пробыл другой, пробыл и третий. Справился малышок, ходить стал по лавке, к Елисею ластиться. А девочка совсем повеселела. Во всех делах помогает. Все за Елисеем бегает. Не иду, иду дидусю!» Поднялась и старуха, к соседочке пошла. Стал и мужик по стенке ходить. Лежала только баба. Да и та на третий день очнулась и стала есть просить. «Ну, — думает Елисей, — нечаялась только времени прогулять. Теперь пойду». На четвертый день подошли розговины. И думает Елисей, «Да уж, разговеюсь с людьми. Куплюм кое-чего для праздника, а на вечер и пойду». Пошел Елисей опять на село. Купил молока, муки белой, сало. Наварили, напекли они со старухой. А на утро сходил Елисей к обедне. Пришел, разговелся с людьми. Стала в этот день и баба. Стала бродить. А мужик побрился, чистую рубаху надел. Старуха выстирала. Пошел на село к богатому мужику милости просить. Заложены были богатому мужику и покос, и пашня. Так и пошел просить. Не отдаст ли покоса и пашни до новины? Вернулся к вечеру хозяин скучный и заплакал. Не помиловал богатый мужик. Говорит, принеси деньги. Задумался опять Елисей. «Как им, — думает, — теперь жить. Люди косить пойдут, им нечего, покос заложен. Поспеет рожь, люди убирать примутся, да и родилась же она хорошо, матушка». А им и преждать нечего. Продано у них десятина ихнее богатому мужику. Уйду я, они опять так же собьются. И разбился Елисей мыслями и не пошел с вечера. Отложил до утра. Пошел спать на двор. Помолился, лег и не может заснуть. И идти-то надо. Уже так денег и времени много провел. И людей жалко. Всех, ведь не оделишь. Хотел им водиц принести, да хлеб с поламтю подать. А оно вишку дохватило. Теперь уж по до да пашню выкупи. А пашню выкупи, корову ребятам купи, да лошадь мужику снапы возить. Видно, запутлялся ты, брат Елисей Кузьмич. Раз я корился и толков не найдешь. Поднялся Елисей, взял кафтан из-под головы, развернул, достал рожок, понюхал, думал мысли прочистить, а нет. Думал-думал и ничего не придумал. И идти надо, и людей жалко. А как быть, не знает. Свернул кафтан под голову и опять лег. Лежал-лежал, уши петухи пропели, совсем засыпать стал. Вдруг ровно разбудил его кто. Видит он, будто одет он совсем и с сумкой, и с посохом, и надо ему ворота пройти. А отложены ворота только, чтоб пролезть одному. И идет он в ворота. И зацепил с одной стороны сумкой, хотел отцепить, зацепился с другой стороны Анучей. И ануча развязалась. Стала цеплять. Он зацепился не за плетень, а эта девчонка держит. Кричит: Не иду, не дуйся, хлиба. Поглядел на ногу, а за Анучу малышок держит. Из окна старуха и мужик глядят. Проснулся Елисей, заговорил с собой в голос. Выкуплю, говорит. Завтра пашню и покос, и лошадь куплю, и муки до навины, и корову ребятам куплю, а то дойдешь за морем Христа искать, а в самом себе потеряешь. Надо справить людей. И заснул Елисей до утра. Проснулся Елисей рано. Пошел к богатому мужику, рожь выкупил. Отдал деньги и за покос. Купил косу. И та продана была. Принес домой. Послал мужика косить. А сам пошел по мужикам, Отыскал у кабачника продажную лошадь с телегой, Сторговался, купил, купил ему кимешок, На телегу положил и пошел корову покупать. Идет Елисей и нагоняет двух охлушек. Идут бабы, промеж себя балакают. И слышит Елисей, что говорят бабы по-своему, А разбирает, что про него говорят. — Оч, вот его сначала напизнала. Так а думка, простый человек, Зайшов, кажут, напиться. Да и там и зажив. чего чего не накупав в иным. Сама бачила, як свого дни у шинкаря коняку с возом купив. Нема быть такие люди на свете. Треба пяти подивиться. Услыхал это Елисей. Понял, что его хвалят. И не пошел корову покупать. Вернулся к кабачнику. Отдал деньги за лошадь. Запряг и поехал с мукой к хате. Подъехал к воротам. Остановился и слез с телеги. Увидали хозяева лошадь, подивились. И думается им, что для них он лошадь купил. Да не смеют сказать. Вышел хозяин, отворил ворота. — Откуда? — говорит. — Конь у тебя, дедушка. — А купил, — говорит. — Дешево попалось. Накосил в ящик травки ей на ночь положить. Дай мешок с ними. Отпряг хозяин лошадь, снес мешок в амбар. Накосил беремя травы, положил в ящик. Легли спать. Елисей лег на улице и туда с вечера свою сумку вынес. Заснул весь народ. Поднялся Елисей. Увязал сумку, обулся, одел кафтан и пошел в путь за Ефимом. Отошел Елисей верст пять. Стало светать. Сел он под дерево. Развязал сумку. Стал считать. Сосчитал. Осталось денег семнадцать рублей двадцать копеек. Ну, думает, С этим за не переедешь, а Христовым именем собирать как бы греха больше не было. Кум Ефимы один дойдет, за меня свечку поставит, а на мне, видно, оброк до смерти останется. Спасибо, хозяин милостивый, потерпит. Поднялся Елисей, встряхнул сумой за плечами и пошел назад. Только село то обошел кругом, чтобы его люди не видали. И домой скоро дошел Елисей. Туда шел трудно, казалось, через силу другой растянулся за Ефимом. А назад пошел, так ему Бог дал, что идет и устали не знает. Идет играючи, по сашком помахивает, по семьдесят верст в день уходит. Пришел Елисей домой. Уж с поля убрались, обрадовались домашние своему старику. Стали расспрашивать, как и что, от чего от товарища отстал, от чего не дошел, домой вернулся. Не стал рассказывать Елисей. Да не привел, говорит, Бог, растерял дорогой деньги и отстал от товарища. Так и не пошел. Простите ради Христа. И отдал старухе остальные деньги. Распросил Елисей про домашние дела. Все хорошо, все дела переделали, упущения в хозяйстве нет, и живут все в мире и согласии. Услыхали тем же днем и Ефимовы, что вернулся Елисей. Пришли спрашивать про своего старика. И им тоже сказал Елисей. — Ваш, — говорит, — старик здорово пошел. Разошлись мы, говорит, за три дня до Петрова дни. Хотел я было догонять, да тут такие дела подошли. Растерял я деньги, и ни с чем стало идти. Так и вернулся. Подивился народ, как так человек умный, да так глупо сделал. Пошел и не дошел, только деньги провел. Подивились и забыли. И и забыл. Взялся за работу по дому, заготовил сыном дров на зиму, обмолотил с бабами хлеб. Прикрыл сараи, убрал пчел, отдал десять колодок пчел с приплодом соседу. Хотела его старуха утаить, сколько от проданных колодок отроилось, да Елисей сам знал, какие холостые, какие роились. И соседу вместо десяти семнадцать отдал. Убрался Елисей, услал сына на заработки, а сам засел на зиму лапти плести и колодки долбить. Весь тот день, как остался Елисей в хате у больных людей, ждал Ефим товарища. Отошел он недалеко и сел. Ждал-ждал, заснул, проснулся, еще посидел. Нет товарища. Все глаза проглядел. Уж солнце за дерево зашло. Нет Елисея. «Уж не прошел ли?» — думает. «Мимо меня. Или не проехал ли?» — подвез кто. «Не приметил меня, пока я спал. Да нельзя же не видать ему!» В степи далеко видно. Пойти назад, думает, а он вперед уйдет. Расстрянемся с ним еще того хуже. Пойду вперед, на челеге сойдемся. Пришел в деревню. Попросил десятского, чтобы, если придет такой старичок, отвезти его в ту же хату. Не пришел на ночлег Елисей. Пошел дальше Ефим. Спрашивал всех, не видали ли старичка Лысенького. Никто не видал. Подивился Ефим и пошел один. Сойдемся, думает, где-нибудь в Одессе и на корабле. И перестал думать. Сошелся дорогой со странником. Странник в Скуфье, в Подряснике и с длинными волосами. Был и на Афоне, и в другой раз идет в Иерусалим. Сошлись на ночлеге, разговорились и пошли вместе. Дошли до Одессы хорошо. Трое суток прождали корабля. Богомольцев много дожидалось. Были с разных сторон. Опять пораспросил Ефим про Елисея. Никто не видал. Выправил Ефим билет заграничный. Пять рублей стало. Отдал сорок цулковых за проезд туда и обратно. Закупил хлеба, селедок на дорогу. Погрузили корабль. Перевезли богомольцев. Сел и Тарасыч со странником. Подняли якоря. Отчалили. Поплыли морем. День хорошо плыли. К вечеру поднялся ветер. Пошел дождь. Стало качать и корабль заливать. Взметался народ, стали бабы голосить из мужчин, которые послабее стали по кораблю бегать, места искать. Нашел и на Ефима страх, только виду не показал. Как где сел с прихода на полу, рядом с тамбовскими стариками, так и сидел всю ночь, и день другой весь. Только свои сумки держали и ничего не говорили. Затихло на третий день. На пятый день пристали к цариграду. Которые странники высаживались на берег, ходили смотреть храм Софии Премудрости, где теперь турки владеют. Тарасыч не высаживался, на корабле просидел. Только булки белой купил. Простояли сутки, опять поплыли морем. Останавливались еще у Смирной горы, у другого города Александрии, и доплыли благополучно до Яфы города. В Яфе высадка всем богомольцам, 70 верст пешеходу до Иерусалима. Тоже при высадке набрался страху народ. Корабль высокий, из корабля вниз на лодке народ кидают, а лодку качает, того и гляди не угодит в лодку, а мимо. Человек двух замочило, а высадились все благополучно. Высадились, пошли пеши, на третий день к обеду дошли до Иерусалима. Стали за городом, на русском подворье, билеты прописали, пообедали, пошли со странником по святыням. К самому гробу Господню еще впуску не было, пошли в патриарший монастырь. Собрали туда всех поклонников, посадили женский пол и мужской пол особо, велели разуться и сесть кругом. Вышел монах с полотенцем и стал всем ноги умывать, умоет, утрет и поцелует. И так всех обошел. Ефиму ноги обтер и поцеловал. Отстояли вечерню, за утренню, помолились, свечи поставили и подали поминания за родителей. Тут и покормили, и вино подносили». Наутро пошли в келью Марии Египетской, где она спасалась. Поставили свечи, молебен отслужили. Оттуда в Авраамов монастырь ходили. Видели Савика в сад, место, где Авраам сына заколоть хотел Богу. Потом ходили на то место, где Христос явился Марии Магдалине, и в церковь Якова, брата Господня. Все места показывал странник, и везде сказывал, сколько, где денег подавать надо. К обеду вернулись на подворье. Поели, и только стали укладываться спать, взахался странник, стал свою одежду перебирать, шарить. «Вытащили», — говорит, — «у меня портпанет с деньгами, двадцать три рубля», — говорит, — «было, 20-рублевой и три мелочью». Потужил-потужил странник, делать нечего, легли спать. Лег Ефим спать, и напало на него искушение. «Не вытаскивали», — думает, — «у странника денег». У него, думается, их и не было. Нигде он не подавал. Мне приказывал подавать, а сам не давал. Да и у меня рубль взял. Подумает так Ефим и начнет сам себя укорять. Что? Говорит, мне человека судить. Грешу я. Не стану думать. Только забудется, опять станет поминать, как странник на деньги приметлив. И как он непохоже говорит, что у него портмонет вытащили. И не было, думает, у него денег. Один отвод. Наутро встали и пошли к ранней обедне в большой храм воскресенья, гробу Господню. Не отстает странник от Ефима, с ним вместе идет. Пришли к храму. Народу, странников-богомольцев, и русских, и всяких народов, и греков, и армян, и турок, и сирияи собралось много. Пришел Ефим в святые ворота с народом. Повел их монах. Провел их мимо стражу турецкой к тому месту, где снят с креста спаситель и помазан, и где девять подсвечников больших горят. Все показывал и рассказывал. Поставил там свечку Ефим. Потом повели монахи Ефима на правую руку вверх по ступенькам на Голгофу, на то место, где крест стоял. Там помолился Ефим. Потом показали Ефиму скважину, где земля до преисподней проселась. Потом показывали то место, где прибивали руки и ноги Христа к кресту гвоздями. Потом показали гроб Адама, где кровь Христа лилась на кости его. Потом пришли к камню, где сидел Христос, когда надевали на него терновый венец. Потом к столбу, к которому привязывали Христа, когда били его. Потом видел Ефим камень с двумя дырами для ног Христа. Хотели еще что-то показать, да заторопился народ. Заспешили все к самой пещере гроба Господня. Отошла там чужая, началась православная обедня. Пошел Ефим с народом к пещере. Хотел он отбиться от странника, все в мыслях грешит он на странника, да не отстает от него странник. С ним вместе и к обедни к гробу Господне пошел, хотели они поближе стать, не поспели. Стеснился народ так, что ни вперед, ни назад продора нет, стоит Ефим, смотрит вперед, молится, а нет-нет и ощупает, тут ли кошель. Двоится у него в мыслях, Первое думает, обманывает его странник. Второй думает, Коля не обманул, а вправду вытащили, так как бы и со мной того же не было. Стоит так Ефим, молится и смотрит вперед в часовню, где самый гроб и над гробом 36 лампад горят. Стоит Ефим, через головы смотрит, что за чудо! Под самыми лампадами, где благодатный огонь горит, впереди всех видит стоит старичок в кафтане серемяжном. Блестит лысиного всю голову, как у Елисея Бодрова. Похож, думает, на Елисея. Да нельзя же ему быть. Нельзя ему прежде меня поспеть. Корабль до нас за неделю отходил. Нельзя ему было упредить. А на нашем корабле не было. Я всех богомольцев видел. Только подумал так Ефим, стал молиться старичок и поклонился три раза. Раз наперед Богу, а потом миру православному на обе стороны. И как повернул голову старичок на правую сторону, так и признал его Ефим. Самый он подров. И есть и борода черноватая, курчавая, и просить на щеках, и брови, и глаза, и нос, и все обличие его. Самый он, Елисей Бодров. Обрадовался Ефим, что товарища нашел, и подивился, как так Елисей наперед его поспел. — Ай да бодров! — думает. — Куда наперед пролез? Видно, с человеком таким сошелся, что провел его. Дай на выходе найду его, своего странниковскую фье брошу и с ним стану ходить. А вось он меня проведет наперед. И все смотрел Ефим, как бы не упустить ему Елисея. Да отошли обедни, зашатался народ, пошли прикладываться, затеснились, отдавили в сторону Ефима. Опять напал на него страх, как бы, думает, кошель не вытащили. Прижал рукой кошель Ефим и стал продираться, только бы на простор выбраться. Выбрался на простор, ходил-ходил, искал-искал Елисея, тут и в храме. Тут же в храме по кельям всякого народа много видел, которые тут же и едят, и пьют вино, и спят, и читают. И нет нигде Елисея. Вернулся Ефим на подворье, не нашел товарища. В этот вечер странник не приходил, пропал и рубля не отдал. Остался Ефим один. На другой день пошел опять Ефим к гробу Господню с тамбовским стариком, на корабле с ним ехал. Хотел продесть наперед, да опять отдавили его, и стал он у столба, и молится. Поглядел наперед, опять под лампадами у самого гроба Господня, на переднем месте стоит Елисей. Руки развел, как священник у алтаря, и блестит лысина во всю голову. «Ну, — думает Ефим, — теперь уж не упущу его!» Полез продираться наперед. Продрался. Нет Елисея. Видно, ушел. И на третий день опять у гроба Господня смотрит. В самом святом месте стоит Елисей. На самом виду руки развел и глядит кверху. Точно видит, что над собой. И светится его лысина во всю голову. Ну, думает Ефим, теперь уж не упущу его. Пойду к выходу стану. Там уж не разменемся. Вмшел Ефим. Стоял, стоял. Полдень простоял. Весь народ прошел. Нет Елисея. Пробыл шесть недель Ефим в Иерусалиме. И побывал везде. И в Вифлееме, и в Вифании, и на Иордане. И на новую рубаху печать у гроба Господня наложил, чтобы похорониться в ней. И воды из Иордана в стклянку взял. И земли, и свечей с благодатным огнем взял. И в восьми местах поминания записал. И завел все деньги, только бы домой дойти и пошел ефим назад к дому дошел до яфа сел на корабль приплыл в одессу и пошел пешеходом домой